«Ну, а все-таки...» «Туда возить, конечно, ничего не следует», — серьезно сказала Болин. «И оттуда взять, собственно, нечего. Выгода в другом. Вот, извольте взглянуть». Он развернул носовой полоток и положил перед поручиком уже прекрасно знакомый тому необработанный алмаз, наполовину торчащий из кусочка кимберлита. «Это что за стекляшка?» «Это не стекляшка, Ракадий Петрович, это натуральный, необработанный алмаз. Именно такими они в природе и добываются. Это уж потом их огранивают. Знаю я местечко, где таких алмазов полно и полно, только никто их пока не добывает, поскольку россыпь эту откроют, считая по вашему времени через несколько лет. Нотис!» Поручик поднял на него глаза, словно в приступе мгновенного озарения вскрикнул. «Да черт побери, если никто не знает, можно бочку накопать». — Молодчиновый, — кинула Болин, — враз ухватили суть дела. Вот именно что бочку, а то и две, а потом продать уже в виде старинных бриллиантов. Ухватывайте размеры прибыли и вашей с нее законной доли. Ухватывайте глаза так как заблестели. Он положил ладонь на камешек и двинул его по столу к Савельеву. — Возьмите на время, покажете толковому ювелиру, чтобы убедиться, что я вам не вру, и это действительно алмаз одним словом, Аркадий Петрович. Вся наша коммерция исходит с того, что мы сейчас заранее знаем о том, что произойдет лишь долгие годы спустя, или не особенно долгие. А еще можем, например, отправиться за океан в Америку и дешево скупить там землицу, по которой пару лет спустя будут прокладывать железную дорогу, так что, когда ее у нас захотят купить, цена ей будет уже совершенно другая. Есть еще и другие задумки, и каждая сулит громадную прибыль. Вот теперь вы, собственно, все и знаете. Немедленного согласия я от вас не требую, не на пожаре чай, сходите к ювелиру, покажите алмаз, чтобы рассеять последние сомнения. Савельев поднял на него глаза, усмехнулся: Если окажется, что алмаз настоящий, я к вам примчусь немедленно и попрошу считать меня состоящим на службе. Да, настоящий, сказала Болин, только вот что, любезный ему Аркадий Петрович, вы уж будьте так добры, не единой к живой душе. Про все это не рассказывайте. Прежде всего, ни одна живая душа вам не поверит. Если явитесь в полицию и будете убеждать, что скромный замоскворецкий житель путешествует из одного столетия в другое, вас ведь к докторам свезут, как пить дать. А у меня и паспорт в полном порядке, и улик против меня никаких. А то и его глаза нехорошо сузились. Руки у нас длинные, крови не боимся, ежели того обстоятельства требуют. Компания наша большая и серьезная. «Вот тут сукин, кот врёшь, как нанятый!» Подумал поручик. «Всех, кто у тебя есть, мы знаем. Вся компания из тебя одного и состоит». «Вы меня не пугайте», — сказал он спокойно. «Я ж не дурак, прекрасно понимаю, что за этакие русское меня и в самом деле моментально в сумасшедший дом сволокут. Да и не собираюсь я болтать, поскольку планы ваши понял прекрасно. Прибыль тут и правда может выйти впечатляюще». Вот и ладненько, сказала болен тонном доброго деюшки, сохраните все втайне, а завотитесь, а продавший меня кому не получите ни гроша, уж это вы с вашим умом и оборочествостью должны понимать. Прекрасно понимаю, сказал Савельев. Интереснейший вы человек, сударь, но вот в качестве продажного товара совершенно не годитесь, гораздо выгоднее к вам управляющим, или как там это назвать, не суть важна. И вот тут настал самый подходящий момент. Доставая очередную папиросу, Савелев самым естественным тоном сказал. Да, вот что. Возможно, это и наглость с моей стороны, но когда поступают приказчиком или управляющим в серьезную компанию, обычно самому главному владельцу представляются. Это уж безусловно. Спокойно кивнул Аболин. «Тем более, что и хозяин непременно захочет с вами побеседовать, утвердить, так сказать, мое решение. Субординация у нас такова, тем более большие дела начинаем. В ближайшее же время хозяину вас представлю». «А он здесь?» «Да нет, Аркадий Петрович», — усмехнулся болен. «Он там. Так что готовьтесь сюда прогуляться. И не просто из-за кошечка на улицу посмотреть, а малость попутешествовать». Он улыбнулся вовсе широко, дружески, потер руки. «Ну что, самое время всерьез винишком душу побаловать». «Пожалуй», — сказал поручик.